Глава пятая. Экономическое развитие СССР в 50-е, начале 60-х годов отличалось высокой динамичностью, темпы которой были заданы еще при жизни Сталина. Как отмечал бывший председатель главного экономического органа страны Госплана СССР Новиков, после смерти Сталина новому руководству осталось наследство, хотя и тяжелое, но во многих отношениях неплохое. Государственная машина, раскрученная до 1953 года, продолжала работать и двигалась в основном вперед, независимо от того, кто где сидел. Мне даже представляется, что если бы там вообще никого не было, страна продолжала бы существовать и развиваться по линии, намеченной ранее. С моей точки зрения, в масштабе СССР сбить государство в целом на худший ритм работы можно было только искусственным или нарочито глупыми мерами, а при нормальном состоянии страны налаженное хозяйство при сложившихся кадрах и достигнутом уровне технического прогресса при наличии талантливых конструкторов, технологов, ученых и квалифицированных рабочих могло сохранять набранные темпы более 10 лет. Нашу огромную махину не просто было раскачать, но нелегко и остановить. Конец цитаты. За 50-е 60-е годы Национальный доход СССР увеличивался ежегодно в среднем на 10,2% в год. Для сравнения соответствующий показатель в США равнялся 2,9%, в Англии 2,4%, во Франции 4,7%, в ФРГ 8%, в Италии 5,6%. Особенно высокими в эти годы были темпы роста промышленного производства, оно увеличивалось в среднем на 11,8% в год. За 10 лет объем промышленной продукции вырос в три раза. По многим видам промышленной продукции в результате высоких темпов их производства среднегодовой абсолютный прирост за 1954-1961 годы в нашей стране был выше, чем в США. Уже в 1958 году СССР превзошел США по числу выпускаемых металлорежущих станков, магистральных тепловозов и электровозов, тракторов, зерновых комбайнов. СССР стал одним из крупных экспортеров машин и оборудования. С 1950 по 1960 год экспорт их из нашей страны, без экспорта в социалистические страны, Вырос в 23 раза. Однако, несмотря на быстрый рост основных фондов машиностроения, его темпы отставали от темпов роста всей русской промышленности. Так, в 1950-60-х годах рост основных производственных промышленных фондов составил 275%, а машиностроения и металлообработки – 200%. Внушительные успехи были достигнуты в электроэнергетике. С 1951 по 1960 годы эта отрасль отличалась большими масштабами ввода новых мощностей и сооружением крупных гидроэлектростанций, рассчитанных на комплексное использование для электрификации, орошения и судоходства. Строились такие гигантские ГРЭС, как Приднепровская, Славянская, Мироновская, Братская. Однако сооружение этих электростанций – осуществлялось без учета того ущерба, какой они наносили окружающей среде. В результате строительства гидроэлектростанций затоплялись огромные территории, на которых ранее находились русские города и населенные пункты. Ценные сельскохозяйственные угодья, что в масштабе государства, сводило на нет высокую эффективность этих электростанций. В 1956-1960 годах ускоренными темпами Происходило создание гигантских энергосистем. В 1956 году была закончена линия электропередач, соединяющая Волжскую ГЭС с Москвой, а в 1958 со Златоустом, явившаяся основой единой энергетической системы страны. В 1959 году закончено объединение высоковольтными линиями электропередач Уральской, Южной и Центральной межрайонных энергосистем и положено начало созданию единой электроэнергетической системы европейской части страны, в состав которой в конце 60-го года входило 27 энергосистем с установленной мощностью более 29 миллионов киловатт. Среди прочих отраслей промышленности в этот период наиболее высокими темпами росла химическая промышленность. Так, за 1950-е-60-е годы химическая и нефтехимическая промышленность, опережая все промышленное производство, увеличила выпуск продукции в четыре раза. Самыми высокими темпами росло производство химических волокон и нитей, а также синтетических смол и пластмасс. Среди крупнейших новостроек химической промышленности этого времени следует прежде всего отметить Щебекинский комбинат по производству синтетических жирных кислот и спиртов, Стерлитамский содовый завод, Березняковский калийный комбинат, Красноярский, Рязанский, Курский, Энгельские заводы искусственного волокна. Если в промышленности режим Хрущева пожинал плоды организационной работы, начатой еще при Сталине, то в сельском хозяйстве, которое перешло в наследство от вождя в тяжелом положении, новым руководителям пришлось столкнуться с огромными трудностями. Хотя Сталин перед своей смертью и строил планы реформирования сельскохозяйственного производства, его наследникам не хватило мудрости и последовательности в выполнении этих замыслов. Изменения, которые они провели в сельском хозяйстве, были половинчаты и не затронули того антирусского механизма перераспределения ресурсов, с помощью которого большевистский режим эксплуатировал русских крестьян. За 1953-1959 годы заготовительные и закупочные цены на продукцию колхозов были повышены в три раза, а по отдельным продуктам в 10-12 раз и выше. Однако уже в конце 1958 года были снижены цены на некоторые сельхозпродукты и одновременно повышены цены на горючее, запчасти и другие промышленные товары, что значительно ухудшило пропорции обмена для сельского хозяйства. Например, если при Сталине для того, чтобы купить килограмм сахара, крестьянин должен был продать 7 килограмм пшеницы – то в 1962 году надо было для покупки килограмма сахара сдать государству 14 килограмм пшеницы. Такое же увеличение разрыва в ценах произошло и по другим сельскохозяйственным продуктам. Чтобы привлечь крестьян к работе в колхозах и совхозах, вносятся изменения в систему оплаты труда. В 1953 году было рекомендовано колхозам выдавать колхозникам из средств, поступающих от реализации скота и продуктов животноводства, денежные авансы ежеквартально в размере 15% на все трудодни, выработанные в общественном хозяйстве в истекшем квартале, и кроме того, до 10% на кормодобывание. В марте 1956 года было принято решение о ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда в колхозах в котором рекомендовалось на эти цели расходовать не менее 25% денежных доходов, полученных от всех отраслей общественного хозяйства, и 50% денежных средств, полученных в виде авансов по контрактации, закупкам и обязательным поставкам сельскохозяйственной продукции. В колхозах стали создаваться переходящие денежные и продовольственные фонды, позволяющие в определенной степени гарантировать регулярную оплату труда. Однако разрешенный сверху уровень оплаты труда крестьян был очень низок и по-прежнему не обеспечивал воспроизводство их жизненных сил. В 1953 году снижаются нормы обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов с личных подсобных хозяйств, а в 1958 году отменяются полностью. Несмотря на некоторое повышение материального благосостояния жителей села, процесс раскрестьянивания продолжается и, более того, усилился. Побывавший в Америке Хрущев с восторгом привез оттуда желание распространить у нас опыт организации крупных сельскохозяйственных комплексов. Пресловутая кукуруза была в его планах только эпизодом, отражающим его механический подход к зарубежному опыту. В середине 50-х годов, как и в годы коллективизации, в деревню из города направляются 30 тысяч учителей, чтобы возглавить сельское хозяйство в качестве председателей колхозов и учить крестьян жить. Учителя эти, как и их предшественники в 30-х годах, не умели отличить пшеницу от ржи. Срок их подготовки определялся правительством в три недели на курсах и двухмесячной стажировкой. Крайне несерьезный, легкомысленный подход правительства в этом вопросе характерно отражал уровень государственного мышления на самом верху. Примитивное представление о сельскохозяйственном труде как неквалифицированном, выполнить который может каждый чернорабочий, а руководить любой грамотный человек.